пропалае перемирие 18 февраля 2015 года дневник на центральной площади первомайска снарядов в два раза больше с момента последней поездки месяц назад это только малая часть из того, что прилетело в город сашейс камендатуры бросает в скользь многие пришли сегодня ночью так перемирие в помощь сегодня началось Ровно за пять минут до него пропахали полцентра города градами. Отмечали, по всей видимости, били до трёх ночи на радостях. Где-то на заднем фоне гул и гупанье. Котёл варится, там в основном бьёт. Гул разный. То звучный, то свистящий, то очень низкий. Низкий, словно гигантский мешок муки великанов на пол уронили. В городе людей почти нет. Звенящая пустота. Только взрывы, взрывы, взрывы. Каждые 5 минут что-то где-то гремит. Город вымер, и оживает только когда идёт выдача еды. Люди собираются, а потом расходятся. Город в таком режиме живёт уже более полугода под постоянным обстрелом. Мы повезли гуманитарную помощь по бомбоубежищам. Блом люди домой идут. А ночью спят в подвалах. А те, кто остался без дома, там и живут. Некоторые из подвалов уже по несколько месяцев не выходят. Боятся даже в магазин. У многих так и настигали снаряды или осколки, когда выбегали на пару минут. А некоторые уже устали и спят дома. Судья, ну, мерем ро. Но всё воля бога. Мы подъезжаем к бомбоубежищу предприятия Моторсич. В нескольких метрах от входа дыра от града. Это как раз ночью сегодня пришла. Снаряды туда стали. Затенили они давно. Старшая по бомбоубежищу показывает и ведёт по кольным медленным коридорами в подземелье. Комнат много, закоулки, коридоры, мы словно в норе у хоббитов. Только вместо уютных домиков Сырые и влажные помещения, во многих из которых нет света. Здесь около 150 человек, из которых 18 – дети. В помещениях в основном пожилые люди. К нам часто приходят журналисты, АБСЕ, иностранцы. На экскурсии. Толку. Зайдут, поснимают и исчезают. Я сама врач, терапевт. Квартира моя как раз смотрела на попасную. На линии огневой висит теперь в воздухе дом мой. Следующая бомбоубежище. Оно меньше, да и свет вообще нет. Живут около 35 человек. Идём с фонариками в потёмках. Сырость сильнейшая. Идём на слабый огонёк. Можно вас фотографировать? Группа бабушек ухмыляется. Передавайте всем привет. Кому? По ну, всем им. Лешко и все это и бедло-банди в Раде. Пусть знают, нас здесь много, всех не убьют. Сидят вокруг единственной свечи в помещении. Экономят как могут. Огромные пространства, высоченные потолки, сырость и затерянные в этих катакомбах люди. Следующее бомбоубежище кишило детьми. Красивые девчонки, мальчишки. Жека Луганский шепчет. Они здесь полгода уже живут, остались без дома. Теперь это их дом. Мы везли около двух с половиной тонн еды для Первомайска. И когда все поделили между столовыми и бомбоубежищами, поняли, что это совсем немного. Просто ничтожно мало. Перемирие. Всю ночь мирились. Когда же, Господи, это закончится? Мы же люди. Они разве не знают? Чёртово перемирие. Не верим мы в него. Растягивают издевательство. Было уже такое, знаем, проходили. Всё время спрашиваю: "Почему не уезжаете?" Даже не знаю уже зачем. Почти всегда ответы похожие, но спрашиваю, как ритуал. Все, кто мог и хотел, уехали. Остались старики, дети, инвалиды. Кому вообще некуда ехать? Кто-то уезжал, но пришлось вернуться, потому что негде жить и не на что. Остались детские дома и интернаты с детьми-инвалидами. Одни не смогли покинуть немышленных родителей и остались. А другие бросили своих родителей и уехали. А те ждут детей и не понимают. А еще остались те, кто не хочет уезжать, потому что это их земля. Едем по городу, И даже я вижу, насколько много новых разрушений. Что-то починили, заделали. Поехали покажу снаряд рядом с церковью. Как раз под утро пришёл. Саша Первомайский подвозит к храму, а там дыра в асфальте. Сопёры быстро сработали, только что ещё торчал. На остановке рядом люди. Они автобуса ждут. Нет хлеб. «Люди без надобности почти не выходят. Боятся». «А ты не боишься?» «Саша пожимает плечами. Боюсь. А что делать? Привык». Объехав весь Первомайск, мы вернулись в центр. Вышло солнце. Мы стояли одни на огромной площади. Лучи грели, и было непривычно и странно, что в такую погоду никого на улице нет. Мягкое солнце всегда выгоняет мамочек с детьми и колясками, старушек и молодые пары на улицы. И ни на деревьях не желтает. Потеплело. Лупать на горизонте начало чаще. Но мы не слышали и не замечали приходов. Словно местные, мы вошли в состояние, когда кажется, что всегда не придёт. Придёт куда угодно, но только не сюда.